Брешь. Сам не знаю, как мне удалось уклониться от ножа, который полетел в меня. Быстрота реакции сработала на бессознательном уровне, рефлекс, отработанный до автоматизма, сработал. Следующий удар прилетел мне ногой в лицо. Боль обожгла, зрение тут же помутилось. Рот заполнила кровь, потекла быстрыми каплями из носа. Следующий удар я отбил, потом еще два. Но их было четверо, а я просто не мог собрать мысли в кучу. Меня штормило так, что я не уверен, что в принципе смог бы адекватно реагировать на внешние раздражители. А что уж говорить, когда тебя пиздят четверо. «На, сука, получи!» — пинок по ребрам, оглушающий в ухо, по почкам, снова в ухо. Одному я сломал руку и вырубил, но их, блядь, было четверо. А я был не в себе. Когда двое вывернули мне руки, главный продолжал бить то в лицо, то в живот. Я понял, что отъезжаю. Сознание было готово вылететь, боль окутала крепким коконом, дышать получалось трудом. «Думал ты бессмертный, волчонок?» – прошипел лысый уёбок. «Или, может, шорох думал, что пришлет ко мне своих поймальчиков и всё? Вот так просто под ноль? А нихуя, ублюдок ты домовский, Расходник-то у него, как и все остальные. Думаешь, папочка расстроится?» Кровавый плевок в рожу ему явно не понравился, но он всё же заткнулся, достал ствол и приставил к моему лбу. «Страшно ли мне было в этот момент?» «Наверное. Будет ведь неправдой, если скажу, что нет». Каждая собака жить хочет, разве нет? Да, у меня нет матери, что могла бы плакать на могиле. Нет отца, что слезу утрет за рюмкой о душе моей пропащей. Но у меня есть Лора. Моя Лора. Ими лисички прокатилось под кожей дрожью. И когда уже лысый Пидр взвел курок, я сжал зубы, собрал все силы и дернулся, вынося его подручному затылком пару зубов. Блять! Взвыл тот, отпуская, лысый отступил, побледнев. Крепче сжал ствол и таки нажал на курок. Только пуля угодила в гипсокартонную обшивку под потолком, потому что ублюдка откинула дверью. Знаете почему? Правильно, Феликс открыл ее в своей манере. что то задержался, мод. Рявкнул друг и за пару своих джедайских фишек отключил троих оставшихся в сознании. Да, он такой умел. Я больше предпочитал прохладный металл в своей ладони, контакт физический же, по крайней необходимости. А вот в рукопашном Феликсу равных не было. Извини, брат. Пошли давай. Ага. Я сделал шаг, но в боку адски прострелила. Живот свело от кашля, а на пол из носа снова зачастили багровые капли и испачкали белые кроссовки. Зрение поплыло, а меня шатнуло к стене. Вот дерьмо! Мас, держись! Феликс подхватил меня под руку, закинув ее себе на шею и на ходу добавляя снотворного ногой в голову черту, что начал приходить в себя. — Давай отсюда валить! Почти взвалив на себя, немец потащил меня на улицу к машине. — Гранату дай! Меня снова сложило в кашле. Приказ не выполнен. Шорох сказал, без шума, так что валим. Доложим, как есть. Он затолкал меня на заднее сиденье машины, а сам запрыгнул на водительское и рванул с места, вдавив педаль в пол. Мне было больно. Все тело болело и жгло. Но сильнее всего саднило за грудиной. И совсем не от физической травмы. Хотелось заткнуть уши, глаза, нос. Всевозможные органы чувств, вот только это не поможет, потому что сенсорное восприятие у меня никогда и не было сломано. Но как перекрыть этот поток эмоций, напирающий из дне, я не понимал. Они проникли через каждую пору и впитывались в мою кровь, заставляя страдать. Оглушали, но сами глохнуть не собирались. Ворвались в меня и остались, щадя ядовитыми испарениями. Я ощущал замешательство Феликса, его какой-то страх, который он прятал, не желая демонстрировать. Но если он не хотел его показывать, как, мать его, я мог это чувствовать? Эмпатия мне была недоступна. Потом появилась Лора и пробила брешь, зацепила меня этим но сегодня эта брешь спровоцировала разлом, в который хлынул нестерпимый поток из дне. И я не знал, что с этим делать. Не понимал, как справиться. «Матвей, куда? Может, в больницу?» «Или к велу? позвал немец. «Домой». Едва слышно прохрипел, я и снова зашелся в кашле. Ребра болели, спина тоже. «Точно?» — неуверенно переспросил Феликс. «Меня хватило только на кивок, а потом я отключился. В себя пришел уже, когда Феликс вытаскивал меня из машины». Пришлось снова опереться на него, потому что тело продолжало пульсировать болью. Сломано, как я думаю, ничего не было, но хватило и ссадин мягких тканей, чтобы считать звезды перед глазами. Странный разноцветный клубок в груди никуда не делся, но чувствовал я себя спокойнее. Не лучше, а именно спокойнее. Меня начало отбрасывать в ступор. Внешний мир отдалялся, кожа словно грубела, консервируя меня внутри меня. «Заходи давай». Феликс открыл дверь моим ключом и втащил меня внутрь. Шлепнул по выключателю, зажигая боковой свет на кухне. «Мас, ты уверен, что не надо к врачу?» Я медленно покачал головой, ощущая, как меня все глубже затягивает в воронку без времени. Медленно, опустившись на диван, пока немец мыл руки в кухонной раковине, смывая кровь, я уставился на сложенной пирамидкой на столе небольшие красные кубики. Феликс что-то говорил, обращался ко мне, спрашивал, открывая и закрывая шкафчики. Наверное, он что-то искал, но я его уже почти не слышал. Сил хватило только на то, чтобы моргать, удерживая в поле зрения пирамиду из красных кубиков. Они тут стояли не просто так Это мой якорь, когда я ухожу в себя, сочиняя песни или анализируя реакции людей. Каркас реальности. Но сейчас все иначе. «Эй, Матвей!» Феликс щелкнул у меня перед носом пальцами. Я видел, слышал, но словно через толстое пуленепробиваемое стекло. «Брат, ты меня слышишь?» «Да что с тобой там произошло, блин?» «Что-то точно произошло». Я привык быть поломанным, научился с этим жить, игнорируя диагноз психиатра, вписанный в мою детдомовскую детскую карточку. Научился им пользоваться. Отсутствие когнитивной эмпатии, нарушение эмоциональной эмпатии в рамках расстройства аутического спектра. Я научился читать эмоции и подбирать под них соответствующую социально одобряемую реакцию, приемлемую нейротипичными людьми. Это только звучит сложно. Со временем привыкаешь и пользуешься, все просто. Но что мне было делать теперь? Как адаптироваться к реальной эмпатии? МОД! Феликс стряхнул меня за плечи, но оболочка была слишком твердой, чтобы я мог выйти к нему в коммуникацию. «Вот срань! Только недолбанный ступор, брат! Был бы ты Дианой, я бы, конечно, знал, что делать. Но черт! Его не было еще у нас в детдоме, когда меня накрыло в прошлый раз. Феликсу было четырнадцать, когда он попал к нам, мне шестнадцать. А последний приступ прострации был в одиннадцать. Так что да, он понятия не имеет, что делать». Он осторожно похлопал меня по щеке, а потом вздохнул и покачал головой. Я же просто прикрыл глаза. Единственное движение, на которое хватило сил. Скоро должно было отпустить. Мозгу необходимо было разобраться, как теперь функционировать с новыми скиллами. Меня просто нужно оставить в покое, дать пережить шок. Блин, ну что делать? Феликс крутнулся, а потом схватил со стола ключи и свалил. Меня окутала мертвая тишина. Обняла, позволяя дрифовать в безвремени. Боль притупилась, физиологические желания тоже. Не знаю, сколько прошло времени, но сквозь туман прострации слух уловил звук. Голоса, мужской и женский. Прямо за дверью. В груди отдала странным, едва ощутимым рикошетом. «Уверена, что хочешь войти одна?» — послышался голос Феликса. «Я побуду тут на всякий случай, может?» «Нет, не нужно», — ответила ему тихий голос, а потом замок двери щелкнул. Сердце пропустило удар. Споткнулась и стала наращивать темп. По телу прошла неконтролируемая дрожь. Взгляд сфокусировался на тонкой фигурке с огненным облаком, и внутри все обдало жаром. «Черт, Феликс, ты что наделал?» «Ее тут быть сейчас не должно было».